И не нужно смеяться и упрекать в ханжестве, когда ты уязвима и беззащитна, и все вокруг только и ждут, чтобы добить и окончательно погубить. Единственная защита – доброе имя и репутация честной женщины. Такие ничтожные пустяки, в глазах Джейджа, право правослова, что ему Дафейм эрмат. Он пришел и ушел, а ей в сангаре жить всю оставшуюся жизнь. Она прислушалась к происходящему этажом ниже, Тяжелые шаги, журчание воды, короткие удары топориком по поленьям. Бродячий лорд решил все-таки принять ванну. Фейм досадливо пнула ногой маленькую подушку-думку. Этот полоумный придурок изведет на купание и стирку своего тряпья все запасы воды. Проклятый наглец. А с другой стороны, Феймрил ужасно хотелось узнать, что же с ним приключилось. Почему Джейвидж потерял память и каким образом очутился на ее пороге избитый и одетый как бродяга, вместо того, чтобы поправлять пошатнувшееся здоровье в отдельной палате столичной лечебницы «Милосердные длани», где ему самое место. В Последний раз мистер Термаат видела лорд-канцлера в конце прошлого лета, за два месяца до смерти Оэна. В столичной опере в честь его императорского величества – давалась премьера сказочной маски. Это был тот редкий случай, когда привести на представление любовницу стало бы чревато общественным осуждением. В день тезоименитства принято выводить в свет законных супруг, одетых в фамильные драгоценности, тем самым демонстрируя окружающим респектабельность. А более всего, кроме денег и известности, мэтр Эрмаат жаждал считаться респектабельным господином. Поэтому он и настоял на жемчужном гарнитуре, а потом без конца хвастался перед знакомыми своим вкусом в выборе украшений На сцене блистала мисс Иорлика Лиэла и, не слишком влюбленная в оперу Фэйм, заслушалась дивным чистым голосом Примадонны. Прелесть сказочной маски в том, что на сцену можно даже не смотреть. Там каждая ария – шедевр, не имеющий, к счастью, никакого отношения к либретто. «Ба!» – хмыкнул Уэн, толкнув локтем жену. «Еще один любитель искусств» и указал на лорд-канцлера в парадном темно-синем мундире, сидевшего за правым плечом императора и выглядевшего донельзя надменным и, пожалуй, даже сердитым. Он что-то быстро-быстро говорил Раилу, словно выговаривал всю за какую-то оплошность, если, конечно, на миг допустить, что такое возможно. А потом вдруг махнул рукой, Грустно улыбнулся и посмотрел прямо на Фейм. В этот момент его разглядывали сотни людей, но женщине показалось, что всесильный канцлер видит только ее одну. Тогда Феймриал подумала, что Рос Джевидж хочет напомнить ей про отца, а, возможно, и напугать. Она резко отвернулась и до конца представлений сидела неподвижно, не шелохнувшись и прикрыв глаза, слушая только божественный голос мисс Лиелы. Уэн, помнится, весь оставшийся вечер язвил лорд-канцлера тонкими издевками. Заочно, разумеется, ибо высказать нечто подобное в лицо лорду Джевиджу у драгоценного супруга не хватило бы духу. Досталось и отцу Фейм. «Если бы твой папаша не лез в большую политику», и не натравливал на канцлера Егор Малилама, то ничего не произошло бы. Старый интриган просчитался. На чем и погорел. «У папы, по крайней мере, были принципы», – отрезала Фейм. «Не мешай мне слушать, пожалуйста». «Ох уж, мне эти ваши принципы!» – прошипел Уэн и добавил грубое площадное ругательство. «Он всегда так делал, желая вывести жену из себя». Но в этот момент мисс Лиэлла взяла верхнюю ноту и окончание похобной фразы потонуло в рухоте аплодисментов. На сцене разыгрывалась шутейная драма. Божественная музыка изливалась на зачарованный зал, а Феймрилл думала о Русе джевидже человеке, погубившем одного за другим всех ее родичей. Буквально несколькими словами и розчерком пера. Ему нет дела до ее отчаяния, Ему неинтересны сотни тысяч маленьких людей, чьи жизни перемелются в жерновах великих замыслов. Ему плевать на чужие судьбы. Он служит империи. Как будто она существует сама по себе, без живых мужчин и женщин, которые ее населяют. Именно тогда Феймерил эрмат захотелось убить лорд-канцлера впервые. А теперь, спустя год, это желание только усилилось. И вовсе не из-за грязных полотенец, как можно догадаться. После четырех десятков дней, проведенных в дороге, Рус готов был всю ночь греть и носить воду, лишь бы как следует вымыться. И когда, наконец, его страстное желание сбылось, не смог сдержать восторженного стуну удовольствия, Только лишь ради этого блаженства стоило добраться до Сангары и отыскать фейм Эрмат. Джейвидж откинул голову на буртик ванны, но глаза закрывать не решился. Еще заснет ненароком, а талисман метра Амрита останется лежать на полу. Проснуться голым в остывшей воде – полбеды. Хуже, если с ним приключится очередной припадок, после которого все придется начинать заново. Добрая хозяйка не слишком-то обрадуется, когда незваный гость начнет биться в судорогах и орать, как резаная на весь дом. Она и так напугана и рассержена. Отправившись в Сангару, Рос часто думал о неведомой женщине по имени Феймрил. Еще бы. Она стала зацепкой, которую мэтр Амрит умудрился извлечь из покалеченной памяти своего загадочного пациента. Джейдж пытался представить ее внешность, придумывал какие-то удивительные подробности, ждал чудо и загадки, а оказался лицом к лицу самой обычной женщиной, типичной лорской леди, чопорной, обидчивой и недоверчивой. Что? Что может нас связывать, если разум так крепко ухватился за ее имя, в то время, когда все остальное, лица родителей, годы детства, отрочества, юности и зрелости исчезло полностью? рассуждал сумасшедший лорд. В том, что его поразила редкая форма безумия, не осталось никакого сомнения. И случись оно естественным путем, пришлось бы уповать лишь на милосерде милосердие творца. Однако мэтр Амрид уверял в обратном. Кто-то злонамеренно лишил Росса Джевинджа всех воспоминаний. И что еще хуже и ужаснее, сделал так, что стоило несчастной жертве заснуть, Или, скажем, потерять сознание, как все воспоминания прошедшего дня стирались безвозвратно. Точно следы на влажном песке, оставленные в полосе прибоя. Предательская усталость открывала врата в сон, и тот накатывался, как волна на берег, слизывая всю память о времени бодрствования. И даже опытный старый волшебник, всю жизнь практиковавший те крохи магии, которые исцеляет, они не калечит, не смог ничем помочь Джеведжу. Мэтр чуть ли не за локти себя кусал от разочарования и бессилия. У него не вышло даже узнать имя пациента. Ни с помощью гипноза, ни под воздействием одурманивающего зелья. На Феймрил Эрмаад возлагалась только надежд, а она оказалась обычной дамочкой, не чародейкой, не знатной, не влиятельной особой. Чем же она сможет ему помочь? Скорее всего, ничем, она сама еле держится на плаву. Унаследованный старинный особнячок скоро развалится сам по себе, без капитального ремонта. Все ветхое, полы скрипучие, в оконных рамах щели, которые хозяйка кое-как заткнула старыми тряпками и заклеила бумагой. Зимой здесь должно быть так промозгло и сыро, что вдова Эрмаат отчаянно рискует заболеть чехоткой, особенно если будет так мало кушать. Бриться пришлось ножом. Зато, о радость, с мылом. А вот рану на шее перевязать было нечем. И воды для небольшой пастюрушки не осталось совсем. Завтра вдошка станет ругаться. Рос злорадно соощурился, предвкушая, с каким священным ужасом она начнет вопить о своей погубленной репутации. А выхода никакого нет. Либо самой носить воду, либо позволить это сделать Джеведжу. Но он же ужасный посторонний мужчина, спасився творец. Что скажут соседи, когда увидят чужого мужика с ведрами, курсирующего между колодцем и домом мистер Спермат? Но должна же быть какая-то расплата за огромную шишку на лбу и чудовищную главную боль. Рос и так выглядел, мягко говоря, недостойно. И дело даже не во множестве уродливых шрамов по всему телу. А в том что с такой рожей лучше на глаза стражам закона не попадаться, мигом взметут в кутузку. Завернувшись в широкую банную простыню, Рос прошелся по первому этажу, осматриваясь и выискивая слабые места в обороне дома. Это было первое, что он делал, оказываясь в новом месте. Видимо, срабатывала какая-то старая привычка из предыдущей жизни. Нет, первым делом Рос надел свой медальон. Куда ж без него? Никуда и только с заветным талисманом на груди и ножом в руке отправился изучать вероятное поле боя. И надо заметить, беглый осмотр росы ничуть не порадовал. Особняк мистрис Эрмаат в качестве неприступной крепости не выдерживал никакой критики. Замок в дверях от честных людей, оконный переплет высаживается одним ударом локтя,